Глава девятнадцатая. Еще через час в этот же кабинет зашла Анна, горничная убитой. «Жаклин, помогите Люку со звонками, а то он до ночи провозится. Я проведу допрос сам». И когда лейтенант Ришар вышла из комнаты, он подошел к камере, стоящей на столе, нажал на кнопку и продолжил. «Мадам, я перейду сразу к делу». Если вы что-то знаете, то должны сообщить это мне, ничего не утаивая и не создавая мне сложностей. Начал Николя, но женщина его удивила. Убитая была очень хорошей женщиной, но, похоже, проституткой. Проституткой? Вы утверждаете, что она зарабатывала на жизнь проституцией? Нет, я считаю, что она была хорошей женщиной. И... Ожидая продолжения, спросил Николя. И любила мужчин. И зарабатывала на жизнь проституцией? Нет, вовсе нет. В наше время красивой женщине нельзя и платье надеть, чтобы ее не оклеветали. Нет, Катрин Нуар была хорошая женщина. Просто любила жизнь. Первая фраза, которую вы мне посчитали нужным сказать, звучала так. Цитирую. «Была хорошей женщиной, но, похоже, проституткой. Вы отказываетесь от своих слов?» «Я так сказала?» «Да простит меня Бог, что я наговариваю на бедняжку. Это все из-за жары. Сама не знаю, что говорю». «Конечно, нет. Она была добрая, порядочная, умная. Ни одного плохого слова не могу сказать про свою хозяйку». Николя Фонтен откинулся на спинку стула, закурил сигарету и, не прерывая затянувшегося молчания, долгим взглядом посмотрел на Анну. То, что она хитрая, как черт, было ясно сразу. Он не мог понять, скрывается ли что-то важное за этой хитростью, или же это просто черта характера, присущая некоторым женщинам, делать загадку ради загадки. «С кем она встречалась вчера?» «Возможно, вы слышали, как она разговаривала с кем-то по телефону или кого-то видели?» «Мне кажется, она встречалась с мужчиной, но могла и с женщиной. У нее есть подруга, они тесно дружат». «Но едва ли она стала бы набирать целую ванну воды для встречи с подругой, верно?» «Значит, она встречалась с мужчиной». Правильно вы подметили. «Но лично вы видели ее в компании мужчин? Можете назвать имена?» «Конечно. Месье Анри приносит ей круассаны дважды в неделю. Месье Паскаль раз в месяц стрижет и красит ее волосы. Еще я видела бланк приема у гинеколога доктора Доната. Конечно, я не хочу сплетничать, но приличным девушкам...» «Нет нужды ходить к таким врачам. Ну, вы меня понимаете». «А кроме булочника, парикмахера и врача, в ее жизни были мужчины, с которыми она вступала в отношения? Их имена вы знаете?» «Нет, месье, не знаю ни одного. Да и времени разговаривать у меня особо нет. На работу пришла, только начала убирать, уже вечер» она точно что-то знает», — решил Николя. «Хорошо, мадам, подпишите все необходимые бумаги и можете быть свободны. Обратите внимание, что вы, кроме прочего, подписываете обязательство не покидать город». Анна вышла из участка в некотором беспокойстве. Она знала, что прикинуться дурой сумеет блестяще. Больше ее беспокоило другое — Не перегнула ли она палку и не показалась ли дурой настолько, что ее словам не придадут значения? Она хотела кинуть тень на свою бывшую хозяйку, чтобы жандармы подумали о ее легкомысленном образе жизни. В этом случае они не будут копать так сильно, ведь если убитая проститутка, почти никому не интересна ее гибель. Все спишут на местные разборки и в итоге повесят это убийство – на того, у кого будут найдены очевидные улики. И Анна даже знала такого человека. А местную жандармерию интересует больше игра в питанг, нежели правосудие. Дотошного Шерлока Холмса среди них не найти. Анна ухмыльнулась, вспоминая ход допроса. «Знала ли она по именам тех, с кем ее хозяйка вступала в отношения? Ха! До каждого за последние полгода!» Сен-Карно город маленький, а у Катрин был вполне определенный вкус на мужчин. Но открывать карты и показывать, как много ей известно, в планы Анны точно не входит. А в случае с господином Фонтен это и вовсе небезопасно. Времени было около шести вечера, поэтому она ускорила шаг, чтобы добраться до назначенного места раньше своего спутника.